Empty хаус!» Встал, доплелся до окна и прислонился лбом к прохладному стеклу. «За музыку не выпили», – вздохнул я. «И музыки ведь теперь толком не послушаешь». «Хочешь, плеер принесу?» – предложил Гейтс. «Не знаю, наверное, хочу». Гейтс бесшумно вышел и с грохотом вернулся. Во рту у него был один из наушников, а mp3-плеер волочился по полу. Спасибо. Я поднял плеер, с трудом вставил наушники в оба уха и включил. Сперва мне показалось, что ничего не играет. Затем я услышал. По спине прополз холодок. Что это? Спросил я. Айр. Эмпти хаус. Ответил Гейтс. Слушай, я вот что думаю. Смотри, вот сперва ты поминал все, что ухо у тебя забрало, да? Ага", Кивнул я. А потом перечислял все гадости, которые получил взамен, да? Ага. А что полезное оно тебе дает? Слушай, Гейтс поморщился я. «Задавай мне сейчас только простые вопросы, чтоб я мог «да» или «нет». «Ну, извини», обиделся Гейтс. «Что делать, если вопрос сложный?» «Ухо тебе что-то полезное дает?» «Нет». «Уверен?» «Да, я устал все время видеть то, что видеть мне не положено». «А тогда зачем оно тебе?» Я оторвал лоб от окна и посмотрел на Гейтса. Гейтс невозмутимо вылизывался. «То есть как?» Не понял я. «Так...» Гейтс взмахнул ушами на макушке, что, наверное, обозначало пожимание плечами. «Чик, и нетуха. «Хорошая идея!» Одобрил я. «Бритву принести?» – спросил Гейтс. «Валяй!» То, что приволок Гейтс, было одноразовой пластиковой фитюлей с двумя лезвиями. «И чего с ней делать?» – я недоуменно покрутил бритву в пальцах и чуть не уронил. «Ломай ее!» – посоветовал Гейтс. «Там лезвия, их надо вынуть!» «Да не руками, зубами ломай, зубами!» «Зубы тебе на что?» «Стой!» – мюкнул он. Да я!» «Смотри, губу уже порезал!» «Всему тебя учить надо!» «Вот оно лезвие, видишь?» «Не вижу!» – покачал я головой. «Тонкая очень!» «На ощупь бери!» «Взял?» «Теперь иди в комнату, осторожно, не падать, прямо поворачивай, поворачивай, плеер падает, держи, вот, садись на диван!» «Кровище будет!» – предположил я. «Какая тебе разница, у тебя все равно глаз нет!» – возразил Гейтс. «Да сядь ты прямо, не вались, музыку погромче сделай, на полную, ага, я орать буду, услышишь, майку задери, задери майку!» «И чего?» «И всё, харакири наискосок, раз...» «Подожди, а...» Вдруг засомневался я. «Думай меньше, раз и все!» Убедительно мяукнул Гейтс. «Погоди, я совсем без глаза, то есть без уха!» «Но мы же выяснили, что оно тебе не нужно!» Напомнил Гейтс. «Выяснили!» Засомневался я, потому что точно не помнил, что мы выяснили. «Точно тебе говорю! Режь!» «Ну, режь так режь!» «Ой, песня кончилась!» «Включи заново!» «Я ее закольцевал!» Успокоил Гейтс. «Сейчас начнется. «Вступление пропусти!» «И как зазвучит орган, так режь наискосок!» «С силой! Раз!» «Ладно!» Оборвал я Гейтса. «Сам разберусь, не тупой!» «Так, началась! Раз, два, три!» Я сжал зубы, взмахнул лезвием и начал ждать, пока зазвучит орган. И с первым звуком я изо всей силы полоснул рывком через все пятно. От левого плеча до того места, где у меня когда-то был аппендицит. Чтобы описать ту боль, которая на меня навалилась, не существует слов. Хорошо, что продолжалась она недолго. Да и не может такая боль длиться долго. Через секунду я потерял сознание».